Слова 25. Сражение у Развилки. Нанос смотрел на убегающую вдаль белую полосу дороги и ругал себя. Это ж надо было так напортачить. Именно в тот момент, когда Надя стала оттаивать. Ну и кто он теперь в самом деле, если не балбес? Впору имя менять. И все-таки ему было сейчас гораздо легче и спокойнее на душе. Надя его не презирает, это понятно, и это самое главное. Все остальное тоже придет в порядок, если, конечно, он будет внимательней. Во всяком случае, за языком надо следить. Нанос вздохнул и устроился на сиденье поудобней. Однако расслабиться не получилось. Они как раз проезжали то самое место, где он убил человека. Сердце тревожно сжалось. Сейчас Надя увидит опрокинутый снегоход, труп на дороге, остановится и придется признаваться рассказывать, как все было. Одно дело просто не говорить об этом и совсем другое скрывать, обманывать, когда тебя спрашивают прямо. Разумеется, она не спросит, не ты ли его убил, но даже на вопрос интересно, что же здесь произошло, он не сможет отделаться молчанием или сказать «не знаю». Конечно же, он расскажет правду». А вот как отнесется к этой правде Надя, вопрос. Впрочем, она должна все понять. Она ведь не подумает, что Нанос убил этого парня просто так. Не он ведь начал первым стрелять, да и вообще, он только защищался. Но дорога оставалась пустой. Ни снегохода, ни трупа на ней не оказалось. Значит, у нападавшего были сообщники. И он, Нанос, тогда справедливо опасался погони. Тогда их спас только Буран, а вот сейчас не мешает быть осторожней. Он уже начал жалеть, что не рассказал Наде о том, что случилось. Ведь очень скоро им придется проезжать ту самую Оленигорскую развилку. Что, если там будет засада? Что, если на них опять нападут? И ни один человек, с ним-то Надя наверняка справится, а три, пять, десять. «Если у них у всех окажутся автоматы, то ей одной будет очень сложно защищаться». Нанос от досады скрипнул зубами. «Во всем виновата его идиотская трусость. Ведь оружия хватает. С двумя автоматами они вполне могли бы попытаться вступить в схватку с десятком врагов, а уж от трех-четырех отбились бы наверняка. А вот теперь он, мужчина, должен прятаться за женскую спину. Позор!» «Накаркал». Едва они миновали отворотку на Оленигорск, и кольцевая развилка вот-вот должна была остаться позади, когда у шеи на носа донеслись громкие хлопки. Это не было похоже на треск автомата, но он почти не сомневался, что издает эти звуки какое-то оружие. И даже, судя по всему, не одно. А потом стал слышен и шум моторов. Их тоже было несколько. Особенно выделялся один — Невероятно тарахтящий, слышимый все ближе и ближе. Наконец, из-за деревьев показалось и то, что этот звук издавало. Чем-то эта штука походила на виденные на автомобили, но лишь отчасти. Во-первых, она не была такой, как они, ровной и гладкой. Передняя часть, довольно узкая, выдавалась вперед. Задняя же напоминала маленький домик с окошками. Правда, стекла имелись только в передних... Боковые же были закрыты грубыми и неровными металлическими листами. И перед тарахтелки и этот домик были когда-то выкрашены в голубой цвет, но сейчас, за слоем грязи и черных потеков, он лишь едва угадывался. Из передней части этой невзрачной штуковины торчал короткий столбик, выплевывающий кверху клочья черного дыма. А еще у тарахтелки были разные по величине колеса. Если передние имели почти такой же размер, что и у большинства автомобилей, то задние по сравнению с ними казались просто огромными. На нас прикинул, что они, пожалуй, были с него ростом. Скорость у нелепой тарахтящей штуковины в противоположность производимому шуму оказалась совсем небольшой. И судя по глубокой досаде, а скорее даже отчаянию на лице сидящего в ней человека, разогнаться быстрее она попросту не могла. Вскоре стала понятна и причина, по которой мужчина так отчаянно пытался выжать из своей тарахтелки все возможное. Из-за деревьев один за другим показались три снегохода – два черных и желтый. На каждом было по седоку, и все они держали в одной руке плюющиеся палки, стреляя из них по голубой тарахтящей штуковины. Это были не автоматы, а такое оружие, что делает лишь одиночные плевки. Чтобы выстрелить, седокам снегоходов приходилось снимать вторую руку с руля и прижимать широкие основания палок к плечу, да поторапливаться, пока оставшийся без управления снегоход не съехал с обочины. Лишь один из людей мог стрелять одной рукой, поскольку в ней была зажата даже не палка, а палочка, вряд ли длиннее самой ладони. Видимо, из-за всего этого преследователи трахтелки не могли никак попасть в ее седака Но это наверняка было лишь делом времени, причем определенно не слишком долгого, учитывая, что скорость снегоходов была не в пример выше. Один из них уже поравнялся с огромными колесами и легко стал обгонять трахтелку. Человек, сидевший внутри, видимо, тоже увидел это. Трахтелка дернулась вправо и, зацепив передним колесом сугроб, Заваливаясь, съехала с обочины, да так наклонившись, и застряла в глубоком снегу. Надя, остановившая перед этим возле обочины снегоход, обернулась и стала возиться с креплением прицепа. Затем она выхватила из волокуш автомат, заставила снегоход взреветь, и тот, рванувшись и оставив позади себя неподвижные волокуши, резко развернулся почти на одном месте, выбросил широкую струю снега и помчался навстречу трахтелке. Нанос еще не успела помниться а Надя, отпустив руль, уже поливала огнем окружившие поверженную добычу снегоходы. Седок одного из них, взмахнув руками, тут же упал на дорогу. Два других снегохода вновь взревели моторами и ринулись навстречу девушке. Тот мужчина, в руке у которого была короткая палка, начал стрелять. Над головой у Наноса свистнуло, и он сполз на дно волокуш, во все глаза продолжая следить за происходящим и ругая себя уже вслух за то, что не умеет обращаться с автоматом. Ему стало очень страшно за Надю настолько, что страх к плюющимся огнем палкам показался сейчас не просто нелепой, а поистине досаднейший. Возможно, непоправимой глупостью. Юноша дал себе слово, что если все закончится благополучно, он первым же делом возьмет автомат и попросит Надю немедленно начать обучение. Даже не попросит, потребует. Но сейчас оставалось лишь наблюдать за ходом боя. Седок, вырвавшегося вперед желтого снегохода, уже кувыркался по дороге, а сам аппарат вылетел с нее и зарылся в сугроб на обочине. Надя лихо затормозила и остановилась, видимо, для того, чтобы лучше прицелиться в единственного оставшегося в живых противника, который продолжал стремительно к ней приближаться. И сделала это напрасно. В седока с короткой палкой в руке она так и не попала, зато тот, резко виляя по дороге, чтобы помешать ей прицелиться, провнявшись с Надей, внезапно прыгнул прямо на нее. Оба покатились по дороге, но первым вскочил на ноги мужчина. Подбежав к пытающейся подняться Наде, он резко ударил ее кулаком в лицо и приставил к ее голове свое короткое оружие. нас выпрыгнул из волокуш и с криком «Нет!» рванулся к ним. Он даже не понял, каким образом в его руке оказался автомат, правда, держал он его словно дубину за узкий конец, Но до места схватки было далеко, и он, холодея, понимал, что все равно не успеет. Однако его неосознанный порыв оказался все-таки не напрасным. Услышав его вопль, мужчина повернул к нему голову, чем тут же воспользовалась Надя. Она вцепилась в державшую оружие руку мужчины и берцем заехала ему между ног. К сожалению, лежа у нее не получилось как следует размахнуться — и удар вышел недостаточно сильным, однако противник все же согнулся от боли, разжав руку и выронив в снег свою короткую плюющуюся палку. Однако быстро опомнившись, он сорвал с Надиного лица противогазную маску и, занеся уже кулак для нового удара, неожиданно замер. Понял, что перед ним девушка, подумал на нос, и прибавил ходу, хотя в тяжелом костюме сделать это было невероятно трудным. Он тоже почти сразу сорвал с себя маску и теперь во всю глотку орал что-то нечленораздельно свирепое. Мужчина, быстро обернувшись на его рев, все же ударил Надю, да еще и сильнее, чем в первый раз. Голова девушки дернулась и запрокинулась. Мужчина подхватил ее обмякшее тело и принялся озираться, высматривая свою машину. Но увидев, что та лежит, опрокинувшись, шагах в десяти не стал терять время». Бросив девушку поперек сиденья ее фиолетового снегохода, он вскочил сзади. И когда Сааму оставалось до родных самобеглых нарт всего ничего, каких-нибудь два-три прыжка, те, взревев и обдав его залпом снежного града, быстро помчали вперед. Нанос, сделав по инерции еще пару шагов, рухнул на колени, А потом, содрогаясь от вырвавшихся наружу, рыданий и вовсе повалился лицом в снег. Он явственно ощутил, что вот сейчас только что для него кончилось всё. Перестали существовать какие-либо цели, исчез смысл его существования, оборвалась сама жизнь. Без Нади ему не нужно было ничего, совсем-совсем ничего».